В следующем фрагменте негативности стереотип дополняется позитивными элементами. А Неаполь, спросит читатель, не побывавший в нём и знакомый с яркими картинами отрицательных сторон жизни, или понаслышке знающий о классической неаполитанской вони и грязи. Да, я согласен, что Неаполь ужасно грязен и вонюч, особенно в нижних кварталах старого города, что народ его малокультурен и суеверен. Но если вы идёте по главным улицам Виа Рома, Корсу Умберто, Виа Медина, среди оживлённой толпы, я сказал бы не аполитанской толпы, так как едва ли где-либо в Европе есть такие яркие и такие красочные типы. Представление инакультурных персонажей является в тревел-медиатексте прежде всего иллюстрацией местного колорита, поскольку сюжетное развитие здесь, в отличие от тревеллога, минимизируется или отсутствует. В сокращённом рекламном варианте тревел-медиатекста образ местного населения, его культура и история сводятся к сувенирной абстракции. Часто инакультурные персонажи фигурируют в путешествии только в качестве безымянных помощников. Сравним Здесь имеются мясники, бакалейщики, булочники, которые привозят провизию на дом. Здесь большая библиотека и кулинарные курсы. Записавшиеся на них вместе с поварами отеля пойдут на местный рынок за свежими продуктами и научатся готовить традиционные блюда марокканской кухни. Э в первом случае цитируется текст 1907 года, во втором современный глянцевый журнал для путешественников. Жители Франции в первом фрагменте представлены как обслуживающий персонал, действия которого перед глаголами в форме третьего лица множественного числа. Обезличенно показаны жители Марокко во втором фрагменте. В отличие от рекламного, авторский расширенный тип прямого медиатекста даёт содержательный образ народной жизни и актуализирует культурный опыт читателя. Колокола это душа Фландрии. Колокольный звон это любимая фламандская музыка. Фламандцы по звону колоколов идут на молитву, на общественный праздник, ярмар. А в некоторых фламандских сёлах под звуки колокольного перезвона даже танцуют. Таким образом, в начале 20 века в российском обществе ощущалась потребность в новом типе журналистского текста о путешествии – тревел-медиатексте. Его появлению способствовала система путеводителей и туристических журналов. Тревел-медиатекст объединил в себе традиции литературы путешествий с практической стороной путеводителя, основываясь на функциональной модели, наборе взаимосвязанных атрибутов, свойств и приемов. Примечательно, что уже в начале 20-го века наблюдается противоборство между сторонниками выездного и внутреннего туризма. Так журнал Поездки за границу, Вояжер лет 1907-1908 годы, возникший после Октябрьского манифеста 1905 года, относился к числу либеральных изданий, скептически настроенных по отношению к социально-экономической политике властей. Научный подход редактора доктора госнаук э, Градецкого отразился на текстуальном уровне. От номера к номеру в журнале укрупнялись произведения. В 907 году вышло 10 номеров, в 908 4 номера, после чего выпуски прекратились. В августе 907 -го года э, в поездках за границу приводится цитата из газеты Русское слово с критикой развития туристической инфраструктуры в Крыму. Приводя эту цитату, издание делает замечание: Вот почему сотни тысяч русских едут за границу и на собственном опыте убеждаются в том, что пользование заграничными курортами спокойнее, целесообразнее, интереснее и главное дешевле.